Дело об убийстве Агафокла велось с удивительной решительностью. На другой день после убийства уже вскрыли мертвое тело, и Становой Фома Фомич допросил конюхов. Ларька, и ему, показал, что около убитого что-то взвизгнуло и покатилось в степь. Потом струсил и сказал, что это он выдумал. Фоме Фомичу представилось подозрительным такое поведение ларьки. Он затопал на него, закричал, ударил кулаком по щеке и приказал заковать и отвезти в стан. Тем не менее, являлась загадочная черта в убийстве. В одежде агафок лобарских денег нашлось именно столько, сколько и должно было быть — 42 рубля с мелочью. Кроме того, в особом пакетце оказались завернутыми новый огненно-желтого цвета платок, очевидно, приготовленный покойником для подарка, и две ветхие трехрублевые бумажки. Таким образом, убийство было совершено не с целью отнятия денег. Ларька сидел не более двух дней, на третий день его выпустили». На пятый день Фома Фомич прислал с Десятским письмецо Мартину Лукьянчу, в котором извещал, что предварительное дознание закончено и препровождается к судебному следователю, что пусть Мартин Лукьянч пришлет получить деньги и выдать расписку. «Что же, убийца-то — спросил Мартин Лукьянч Десятского. «Надо быть найден, ваше благородие», — ответил Десятский, учащенно моргая и вытягиваясь. Это был плюгавенький мужичок в сером армяке и в лаптишках, с выражением необыкновенной тупости и испуга на лице. «Кто ж такой?» «Не могу знать, ваше благородие». «Как же ты не знаешь, какой же ты Десятский после этого?» «Мы состоим при их благородии. Что ж ты делаешь?» Сапожки чистим, самовары, в кучерах с тем э, щипцы накаливаем. Мартин Лукьянч обратился к Николаю. Шесть дочерей у Фомыфамича, пояснил он. Десятский вздохнул. Мартин Лукьянович отослал его и стал дочитывать письмо. В конце было следующее загадочное место. И дела выяснилось, добрейший, что перед тем, как выехать в степь, оный Агафок Леванч пил чай и имел разговор с вашим сыном. Для вязчего дознания надо было бы по-настоящему привлечь к оной процедуре и сына вашего в качестве чрезмерно важного свидетеля, но господин Становой Пристав, памятая вашу всегдашнюю благосклонность, всего избег — И даже строжайше приказали другим свидетелям молчать, а потому надеются, что и вы, достойнейший, поспешите с своей стороны немедля прислать для получения денег и на предмет выдачи господину Становому приставу узаконенной расписки. Впрочем, для Мартина Лукьянча тут ничего не было загадочного. Прочитавши вслух это место, он шумно вздохнул, поскреб затылок, Прошептал «Ах, народец, черт бы вас подрал!» И сказал Николаю «Напишу тебе доверенность, съезди к Становому. Кстати, узнаешь, кто убийца. Я уверен, покойник из-за баб пострадал». И с грустью добавил «Вот ты все не чувствуешь, Николя. Через тебя приходится сорок два целковых в печку бросить. А почему? Потому что ты мой сын. Ты там с Агафоклом какие-то разговоры разговаривал, а я плати. Ну зачем же, папенька, платить? Сам же он пишет, чтобы прислать за деньгами. Мало ли, что он пишет. Да, во-первых, и не сам, разве не видишь, не его рука и не подписано. Не беспокойся, не дурак. Прямо, чтобы тебя не допрашивать, желает прикарманить сорок два рубля известная Анафима. Николай возмутился. «Ну, я, папаша, не понимаю, зачем поощрять такие подлости?» — воскликнул он. «Мне ничего не стоит фигурировать в качестве свидетеля. Неужели из-за этого покровительствовать разным гадким инстинктам и давать взятки? Достаточно ему того, что об свет, два воза с провизией отсылаете». «То-то ты много воображаешь о себе. Еще бы не доставало сын Горденинского управляющего, и вдруг на допросе. Тебе это, может, все равно, а мне не все равно. Ты, брат, глуп, а туда же лезешь рассуждать. Выдай расписку. Денег же никаких не бери. Скажи папаша мол, приказал кланяться и нижайше благодарит. Да будь у меня повежливей, слышишь? Ступай. Это было утром. Николай очень скоро доехал на своем казачке до базарного села... X, где имел резиденцию Фома Фомич. Первый попавшийся мужик указал Николаю домик Станового. Николай не только не знал его квартиры, но ему не случалось видеть и самого Фому Фомича. Становой заезжал в Гординина весьма редко, а за последний год ни разу не заезжал. Приблизившись к дому, Николай увидал, что в пять или шесть окон, выходящих на улицу, разом высунулись, и с дружным взвизгиванием опять исчезли молодые девицы. Все были прихорошенькие, пухленькие, розовенькие, в попельотках и белых ночных кофточках, только одна в чем-то темненьком. Несмотря на новые серьезные мысли и впечатления, Николай приосанился, погладил усики, искоса посмотрел на окна. Из-за кисейных занавесок, из-за горшков с геранью и восковым плющом светились смеющиеся, жадно любопытствующие глаза. Николай привязал лошадь, вошел в чистенькую, недавно выкрушенную переднюю и громко спросил «Дома господин Становой Пристав?» За дверями послышался шум, точно от бесчисленного множества накрахмаленных юбок. Затем какая-то возня, взвизги, задушаемый смех, шепот. Наконец дверь быстро распахнулась, и на пороге в светленькое, тоже недавно выкрашенное зальце появилась густо -румяная, хорошенькая девушка с бойкими серыми глазками, с толстую светло косою ниже пояса, в коричневом платьице и в черном передничке. — Вам отца нужно. Он в кабинете, — сказала она, стараясь быть серьезной. Где-то послышался топот множества ног, звонкий хохот. Девушка нахмурилась, прикусила губы и строго взглянула на Николая. Николай сделался малиновым. Точно так, -с, сказал он, я сын горденинского управляющего -с. «Вера Вера Турчининова, выговорила она с необыкновенной серьезностью и крепко по мужски потрясла Николаю руку. «Идите, я провожу вас». «Какая прелестная особа!» — думал Николай, следуя за Верой и с восхищением всматриваясь, как грациозно колеблется ее тонкий стан, как густая коса красиво оттеняет беленькую, точно выточенную шейку. Фома Фомич был еще в халате. Он сидел в глубоком кресле перед столом, прихлебывал чай, курил из длиннейшего чубука трубку и внимательно просматривал какие-то бумаги. Это был тучный большого роста человек на взгляд лет пятидесяти с серыми коками и приглаженными височками на круглой огромной голове с расплывшимся геморроидального цвета лицом с живыми проницательными глазами. «Мсье Рахманный!» — объявила Вера, вводя Николая в кабинет. Фома Фомич сделал вид, что чрезвычайно обрадовался. Потом сделал вид, что вот сейчас вскочит с места, бросит трубку и обеими руками потрясет руку Николая, но ничего этого, однако, не произошло. И он ограничился тем, что сказал «Приятно, приятно, добрейший». «С вашим родителем вот уже лет двадцать знаемся, хотя и редко вижу, но без лести скажу. Достойнейший человек. Прошу покорно» и он сделал вид, что подвигает стул для Николая. «Веруся, пришли нам чаю. Вот рекомендую, гимназистка, сорви голова и либералка». «Ну уж, никак не либералка!» — поспешно воскликнула Вера. «Кто же нынче либерал из порядочных людей?» Николай, как только увидал Фамуфа меча, И особливая его радость и радушие так сразу же и расстался с тем представлением о грязном и грубом взяточнике, которое составил прежде. Он сразу почувствовал, что ему в высшей степени приятно и легко в присутствии этого благодушного толстяка, и с удовольствием подумал, как это хорошо, что у такой прелестной девушки такой, по-видимому, беззаветный добряк-отец и захотел показать, что он отлично понимает, о чем говорит Вера, что он не купчик какой-нибудь, не стукан, и торопливо вставил, обращаясь к Вере. Вы, по всей видимости, радикалка -с. Собственно говоря, буржуазные идеалы действительно пахнут большой отсталостью. Последнее слово науки — социализм, я полагаю. Это уж доказано-с. «Смешно спорить!» — заявила Веруся, раздувая ноздрями. «Конечно, уж абсолютно доказано, что либералы — первые враги народа. Юльская революция? Ковенгьяк? Я удивляюсь, как ты, папа, до сих пор не хочешь этого понять?» И она величественно вздернула головку и вышла. Как только затворилась за ней дверь, Фома Фомич комически развел руками и так и закатился мелким, рассыпчатым, неслышным смехом. Его глазки совсем пропали в жирных складочках и морщинках, распахнутая, обросшая волосами грудь, заколыхалась, точно кузнечный мех. Потом перестал смеяться и с видом бесконечнейшего благодушия воскликнул. Ах, молодежь, молодежь! «Вы-то, добрейший, позвольте спросить, где получили образование?» «Я, собственно, много обязан Косме Васильчу Рукодеевус. скромно объяснил Николай и достал папироску. а На лице Фомы изобразилось глубочайшее уважение. Затем он сделал вид, что придвигает спички Николаю. «Я у них...» Частенько такие бываюсь, продолжал Николай. Это такие, знаете, дружеские отношения, и при том можно встретить приятное общество. Например, Жеребцов, и Саисаевич, милейший господин, исправник Сергей Сергеевич. Вот как. И Сергея Сергеевича знавали. Представьте, исключен из списков. Действительно достойнейший, но вышел в тираж. Исключен-с. Вчера в губернских ведомостях напечатано. То есть как в тираж? Очень просто, добрейший, очень просто. Помер, холера. Ехал по делам службы, схватила и готов. Ай-яй-яй! «Так умер Сергей Сергеевич!» Николай щелкнул языком и счел нужным слегка задуматься. Фома Фомич сделал вид, что ему тоже грустно. «Да, — сказал он, — Кай смертен, и все мы смертны, как бишь, нравоучительные времена». Скрипнула дверь, вошла Веруся с чаем. Она с любопытством вскинула глаза на Николая и вспыхнула, сердито насупила брови, встретившись с его восхищенно застенчивым взглядом. Он в несказанном смущении взял стакан из ее рук, расплескал его — Уронил щипчики, Фома Фомич посасывал трубку и благодушно улыбался, а по уходе в начал с необыкновенной подробностью расспрашивать Николая, сколько десятин земли у Гордениных и в каких местах, много ли они получают дохода со всех имений, велико ли жалование Мартина Лукьянча, получает ли он содержание, подарки и тому подобное. А когда обо всем расспросил Глубоко вздохнул, выпустил густое облако дыма и, как будто объятый внезапной меланхолией, сказал: Да, добрейший, вам с папашенькой не в пример лучше нашего брата. Ответственность, строгость, неусыпные труды. А великоле жалование, спрошу вас. Вот Верусю в гимназию определил, развивается, преуспевает, могли сами заметить. Но что это стоит? «Там экипировка, там книжки, квартира, там удовольствие какое-нибудь, театр, конфетки. Нельзя же!» «О, разумеется, нельзя!» — с величайшей готовностью согласился Николай. «Ась! А их еще у меня пять штучек добрейшей Покорно прошу тянуться. Положим, две в благородном институте на счет дворянства воспитываются. Но откуда взять?» Фома Фомич вздохнул еще глубже и проницательно посмотрел на Николая. Тот сидел, как на иголках. Ему так и хотелось крикнуть «Фома Фомич! Папенька, приказали денег от вас не брать!» Но он не смел этого сделать, боясь оскорбить Фому Фомича, и только втайне наслаждался возможностью... Оставить деньги в распоряжении отца Веруси наслаждался мыслью, что, может быть, именно эти сорок два рубля пойдут на удовольствие прелестной девушки. Фома Фомич помолчал, достал ключик, медлительно отомкнул стол и, вынимая оттуда пачку кредиток с грустью и с официальным выражением, спросил, «Вы уполномочены получить, молодой человек?» никак нет быстро выговорил николай папаша приказали кланяться и благодарить позвольте написать расписку фома фомич бросил назад деньги проворно повернул ключ и с повеселевшим лицом подвинул николаю четвертушку бумаги отсюда добрейший говорил он указывая жирным пальцем где писать такого то года месяца и числа «Передайте, папашеньке, очень чувствую, по доверенности родителя моего, мценского мещанина, дело пустяковое, но во всяком случае очень неприятное, мценского мещанина, Мартина, Лукьянова, Рахманного. Другой бы и с той, и с этой стороны придрался, но я добрейший не из таких. Ну, теперь пишите». Николай написал расписку и, не поднимая глаз на Фому Фомича, сказал, «Какое ужасное происшествие, Фома Фомич! Но кто же убийца, позвольте узнать? Ась? Вожусь теперь с одним мерзавцем. Отпирается. Прикинулся дурачком, но, надеюсь, не на того напал. А позвольте, добрейший, полюбопытствовать так между нами. Вы там слышите, наблюдаете, эдак в разговоре как-нибудь... Не имеете подозрения на кого-нибудь? — Нет, Фома Фомич, решительно не догадываюсь. — Конечно, конечно, трудно догадаться. Ну, а позвольте полюбопытствовать так между нами, какой вы имели разговор с Агафоклом? Не высказывал ли он, что замышляют на его жизнь?